Рон прокашлялся. Гарри показалось, что он таким образом сдерживает смех. Драко Малфой неодобрительно покосился на Рона. «Мое имя тебе кажется смешным, не так ли?» «Даже не буду спрашивать, как тебя зовут. Мой отец рассказал мне, что если видишь рыжего и веснущего мальчишку, значит, он из семьи Уизли. Семьи, в которой больше детей, чем могут себе позволить их родители». Выдав эту убийственную тиранду, Малфой снова повернулся к Гарри. Ты скоро узнаешь, Поттер, что в нашем мире есть несколько династий волшебников, которые куда лучше всех остальных. Тебе ни к чему дружить с теми, кто этого недостоин. Но я помогу тебе во всем разобраться. Он протянул руку для рукопожатия, но Гарри сделал вид, что этого не заметил. — Спасибо, но я полагаю, что сам могу понять, кто чего достоин. Холодно заметил он. Драко Малфой не покраснел, но на бледных щеках появились розовые пятна. — На твоем месте я был бы поосторожнее, Поттер, — медленно произнес он. — Если ты не будешь повежливее то закончишь, как твои родители. Они, как и ты, не знали, что для них хорошо, а что плохо. Если ты будешь общаться с отребьем вроде Уизли и этого Хагрида, тебе же будет хуже. Гарри и Рон одновременно поднялись со своих сидений. Лицо Рона стало таким же медно-красным, как и его волосы. — А повтори, что ты сказал, — потребовал Рон, — «О, вы собираетесь с нами драться, не так ли?» — презрительно выдавил из себя Малфоя. «Да, если ты немедленно отсюда не уберешься», — храбро заявил Гарри, хотя, если честно, голос его был куда смелее, чем он сам. Все-таки Крэп и Гойл были намного крупнее, чем они с Роном. — О, мы вовсе не собираемся уходить, правда, ребята? — усмехнулся Малфой, поворачиваясь к своим спутникам. — А к тому же мы проголодались, а у вас тут куча еды. Гойл потянулся к лежавшему на одном из сидений шоколадным лягушкам, и Рон прыгнул на него, но прежде чем он коснулся Гойла, тот издал ужасающий крик. На руке Гойла повис скаберс. Впившийся ему в палец маленькими острыми зубами Крэб и Малфой попятились назад, а Гойл размахивал рукой, пытаясь стряхнуть крысу и завывая от боли. И как только Скаберс, наконец, разжал зубы и отлетел в сторону ударившееся закрытое окно, все трое молниеносно испарились. Наверное, они подумали, что в купе прячется еще множество крыс». А может, они услышали шаги, потому что через секунду в купе заглянула Гермиона Грэнчер. — Что тут у вас происходит? — спросила она, глядя на разбросанные по полу сладости и Рона, державшего за хвост крысу. — Думаю, что он потерял сознание, — произнес Рон, обращаясь к Гарри, а потом повнимательнее присмотрелся к Скадерсу. Нет, не могу поверить. Представляешь, он снова уснул. Скаберс на самом деле спал. — Ты раньше встречался с Малфоем? — поинтересовался Рон. Гарри рассказал об их встрече в косом переулке. — Я слышал о его семействе. — мрачным тоном начал Рон. — Они одни из первых перешли обратно на нашу сторону, когда ты знаешь, кто исчез. Они сказали, что он их околдовал. А мой отец в это не верит. Он сказал, что отцу Малфоя не нужен был повод для того, чтобы перейти на темную сторону. Гермиона все еще стояла на пороге купе, и Рон повернулся к ней. «Мы можем тебе чем-нибудь помочь? Вы лучше поторопитесь!» Иначе не успеете переодеться. Я только что была в кабине машиниста и разговаривала с ним, и он сказал, что мы уже почти приехали. А вы тут что, дрались? Хорошие, нечего сказать. Еще не доехали до школы, а уже попали в неприятную историю. Это скаберс дрался, а не мы. Рон сердито посмотрел на девочку. А может быть, ты выйдешь и дашь нам переодеться? — Разумеется, я вообще-то зашла к вам просто потому, что во всех вагонах жуткая суета, все ведут себя, как маленькие дети, и носятся по коридорам. Гермиона презрительно хмыкнула, как бы говоря, что не одобряет такого поведения. — А у тебя, между прочим, грязь на носу, ты знаешь? Рон проводил ее с грепым взглядом, а Гарри уставился в окно. За окном, там, где выселись горы и тянулись бесконечные леса, начало темнеть, а небо стало темно-фиолетовым. Поезд замедлил ход. Гарри и Рон быстро сняли куртки и натянули длинные черные балахоны. Балахон Рона был ему немного коротковат, из-под него высовывались спортивные штаны. «Мы подъезжаем к Хогвартсу через пять минут». Разнесся по вагонам громкий голос машиниста. — Пожалуйста, оставьте ваш багаж в поезде, его доставят в школу отдельно. Гарри так разнервничался, что у него даже живот скрутило. Арон сильно побледнел, и веснушки на его лице стали еще ярче. Они рассовали остатки сладостей по карманам и вышли в коридор, где уже толпились остальные Поезд все сбрасывал и сбрасывал скорость и, наконец, остановился. В коридоре возникла жуткая толкучка, но через несколько минут Гарри все-таки оказался на неосвещенной маленькой платформе. На улице было холодно, и он поежился. Затем над головами стоявших на платформе ребят закачалась большая лампа, и Гарри услышал знакомый голос. «Первокурсники, первокурсники, все сюда!» «Эй, Гарри, у тебя все в порядке?» Над морем голов возвышалось сияющее лицо Хагрида. «Так, все собрались? Тогда за мной. И под ноги смотрите. Первокурсники все за мной». Поскальзываясь и спотыкаясь, они шли вслед за Хагридом по узкой дорожке, резко уходящей вниз. Их окружала такая плотная темнота, что Гарри показалось, будто они пробираются сквозь лесную чащу. Все разговоры стихли, и они шли почти в полной тишине. Только Невил, тот мальчик, который все время терял свою черепаху, пару раз чихнул. «Еще пара секунд, и вы увидите Хогвартс!» — крикнул Хагрид, не оборачиваясь. «Так, осторожно, все сюда!» О, вырвался у всех восхищенный возглас! Они стояли на берегу большого черного озера, а на другой его стороне, на вершине высокой скалы, стоял гигантский замок с башенками и бойницами. Его огромные окна отражали свет усыпавших небо звезд. — Четыре человека в одну лодку, не больше! — скомандовал Хангрид, указывая на целую флотилию маленьких лодочек, качающихся у берега. Гарри и Рон оказались в одной лодке с Гермионой и Невиллом. «Расселись!» — прокричал Хагрид, у которого была личная лодка. «Тогда вперед!» Флотилия двинулась с места, и лодки заскользили по гладкому, как стекло, озеру. Все молчали, пожирая взглядами огромный замок. Чем ближе они подплывали к утесу, на котором он стоял, тем больше он возвышался над ними. — Пригните головы! — зычно крикнул Хагрид, когда они подплыли к утесу. Все пригнулись, и лодки оказались в зарослях плюща, который скрывал огромную расщелину. Миновав заросли, они попали в темный туннель, который, судя по всему, заканчивался прямо под замком, и вскоре причалили к подземной пристани и высадились на камне. Эй, ты! — крикнул Хагрид, обращаясь к Невилу. Хагрид осматривал пустые лодки и, видимо, что-то заметил. Это твоя черепаха? Ой, тревор, радостно завопил Нел, протягивая руки и прижимая к себе свою черепаху. Хагрид повел их наверх по каменной лестнице, освещая дорогу своей огромной лампой, и вскоре они оказались на влажной от росы лужайки у подножия замка.